Канелу он относился так же, как хороший механик своему дизелю: не позволял перегружать, любил за исполнительность и заботился о нем как мог.